Глава 11. Христианские союзы. Предваряя автобиографию, Андрей пишет. «Мне вменяли в вину еретические воззрения, к коим я питаю великое отвращение, а также будто я вступал в тайные сношения и тому подобное». Далее он упоминает, какой поток злобы и клеветы вызвала его связь с глашатаями ополчения Гессом и Хёцелем, которых соединяла редкостная и самая настоящая христианская дружба. Первые из этих отрывков никогда прежде не цитировали, а на основании второго решили, будто ополчение входило в состав тайного общества, и будто именно у Гесса и Хёцеля Андрея позаимствовал пристрастие к оккультным братствам. Первый отрывок подтверждает, что уже в то время Андрея подозревали в создании тайного общества, опасного для правоверие, а то и для самого государства, отсюда те меры предосторожности, к которым прибегают фама и конфессио. Насколько все это отражало действительное положение вещей? Мы мало что можем почерпнуть из нескольких сохранившихся писем, где лишь иносказательно упоминаются события, в которые не желают посвящать других. Кроме того, люди не в меру темпераментные и предвзятые напустили тут немало тумана. По этому поводу достаточно подробно и откровенно Андрея высказался в 1642 году в надгробной речи в память Винзе, одного из главных организаторов христианских союзов, а, возможно, и розенкрейцерского братства. Винзе, по словам Иоганна Валентина, не удовлетворяло показное христианство. Он призывал к деятельной вере в духе покойного Иоганна Арнта. С этой целью он пытался объединить в своего рода общество людей, которые хотели бы и могли работать сообща над совершенствованием мира. Разбросанные по городам и весям Германии, они должны были связываться друг с другом, дружески обмениваться мнениями, обсуждать жалкое состояние науки и особенно христианского общества, а также меры по изменению сложившейся ситуации. Как и в то время, когда многие люди падкие на сенсации увлеклись легендой о розенкрыцарском братстве вензе решил что настало пора действовать я упоминал об этом в христианополисе и утверждал коли за этим что то есть мы можем выступить не дожидаясь братьев он исходил из того что пожелаемо на самом деле последовать примеру христа и улучшить людские нравы, нам ничего не стоит, по примеру многих благочестивых душ, взяться за дело с Евангелием в руках. На основании подобных соображений появились оба приглашения в Христово Братство, а также нарочито коротенькие работы, такие как «Образец христианского общества» и «Протянутая десница христианской любви». Сочинение сии написано, разумеется, мною, но вензе был полностью согласен с их направлением. Наше сообщество мы назвали «Цивитас Соли». Мы рассчитывали пригласить туда всех, кто, независимо от их положения в обществе, желает трудиться над улучшением нравов, возрождением пришедшей в упадок литературы, усилением христианской любви и взаимопомощи. Благодаря моим и Безольда стараниям к нам присоединились шикард, Бернегер, Кеплер, Даниэль, Шевентер и многие другие. Винзе тоже постоянно приводил новых членов, но тут разразилась война. «Кое-что из наших планов просочилось наружу, последовали неприятности. Тем не менее, я по-прежнему не отказываюсь от этого предприятия, ибо не вижу в нём ничего несообразного или неподобающего». Публичное признание со стороны пастора, который, будучи подозреваем в ереси, всегда держался на страже, должно рассеять наши сомнения. Речь не шла, просто не могла идти о заговорах или тайных обществах. Мы имеем дело с открытыми и свободными объединениями, приглашавшими в свои ряды людей доброй воли, готовых проповедовать моральные, социальные и религиозные идеи. Вот перечень различных в конечном итоге провалившихся попыток Иоганна Валентина Андрея воплотить в жизнь свои чаяния. В автобиографии Андрея датирует 1618 годом свой самый важный замысел, а именно создание организации, которая выдержала бы все жизненные передряги. Годом раньше, в 1617 году, я разработал проект «Христианского общества» Членов общества я подбирал среди сограждан. Они собрали ощутимую сумму денег, чтобы можно было помогать друг другу. В первый год она составила 18 тысяч гульденов и впоследствии только увеличивалась. Сообщество ставило перед собой духовные и литературные цели. Одновременно с этим в 1617 и 1618 годах Андриэ выпустил приглашение в Христово Братство, которое, отвлекаясь от символических категорий, призывает читателя к истинной христианской жизни, самоотречению, размышлению, молитве. Другими словами, призывает готовить мир к пришествию Святого Духа. Сочинение Андриэ, выпущенное в Страсбурге его постоянным издателем, издателем химической свадьбы, начинается словами. По многим причинам люди объединяются и вступают в более тесные отношения. Причина дружбы в большинстве случаев – сходство нравов, интересов или даже темпераментов. Но сия дружба поднимается на высшую ступень совершенства и приводит к безграничному счастью, если Бог подспудно связывает людей единым желанием следовать Его божественной воле и законам натуры – и они жертвуют ради этой любви всеми богатствами мира. Нетрудно заметить, сколь надежда эта близка фама. Примечание. Кача, уверенного в том, что Андрея, противник розенкрейцерства, это сходство повергает в изумление. Он озадаченно восклицает. Не розенкрейцерство ли это в квадрате? Андрея вовсе не спорит с Розой и Крестом. Слегка видоизменяя идеи братства, он расцвечивает их новыми красками. Конец примечания. Упор здесь, правда, делается на скорое осуществление ее в душе христианина. Мысли эти тут же излагаются печатно. У Кампанеллы заимствуются название «Город солнца». Друзья Андрея, Безольд и Вензе берутся пропагандировать книгу. Основы были заложены, теперь предстояло притворить идею христианского града в жизнь. Андрея посвятил этому протянутую десницу христианской любви, труд до наших дней не дошедший. Замысел десницы пришел Андрея в голову 1 октября 1620 года. Труд был напечатан в том же году по инициативе Вензе. Он содержал, по словам Андрея, план создания христианского сообщества в противовес недостойной затеи с мнимым розенкрейцерским братством. Мы не хотели устанавливать какие-либо правила, буквально законы. Целью нашей было дать благоразумному и рассудительному читателю пищу для тщательных размышлений, чтобы он сам предпринял усилия на пути к христианскому совершенству. Это было непростое реформаторство. Мы задумали дело, возможно, более великое, чем сооружение храма, некогда замысленное Давидом, в минуту отчаяния признавался Каменскому Андрея. Символическим храмом называли они подготовку, которую они начали на сей раз как должно с фундамента, к созданию Четвертой империи, пришествию Святого Духа, к чему призывала еще Фама. Движение могло рассчитывать на поддержку многих. Андрея признается Каменскому, что после шутовской выходки с Фама, Несколько вполне достойных людей объединили свои усилия. Позднее к ним полагали примкнуть и другие. Доверенным лицом или посредником общества должен был стать Вензе. Надеялись на покровительство принца Августа. Уже тогда, напишет принцу в июне 1642 года Андрея, мы видели только тебя руководителем и главой нашего общества. Планом, однако, не суждено было сбыться по двум совершенно различным причинам. Во-первых, помешала война, во-вторых, Андрея так и не сумела рассеять подозрения на свой счет, и его писания, как мы уже видели, тут же причислялись к розенкрейцерским. Если внимательно прочесть письмо Андрея, возникают сомнения, действительно ли он обращался в свое время к принцу Августу за покровительством, разве что посылал тому десницу». В 1642 году, подтверждая получение книги, Принц уточняет. В этот раз я получил трактат, напечатанный в 1620 году. Из того, что он говорит о публике, ошибочно принявшей это сочинение за розенкрейцерское, создается впечатление, будто Принц не подтвердил в свое время получение первого опуса исключительно из осторожности и теперь пытается обелить своего нынешнего протеже рекомендованного ему винзе как бы ты ни было путаница в головах у читателей во многом повредило движению и помешало его дальнейшему распространению остальное довершила война пожар войны полыхал по всей германии и все наше предприятие даже экземпляры книжки погибло в его огне малое число людей до которых дошла протянутая десница христианской любви невзгоды разбросали по свету. Они вынуждены были покинуть страну, прекратить литературную деятельность. Многих подстерегла смерть, на многих обрушила свое негодование толпа. Андрея несколько сгущает краски. Десница по-прежнему ходила по рукам. В 1629 году Морсиус разослал 12 экземпляров. Книгу обсуждали даже в Англии. В написанном вскоре после этих событий письме к Хартлибу Джон Билл сетует, что модель христианского общества, да и любопытная книжица, протянутая десница христианской любви, не получили должной известности в Англии. Не забудут о манифестах 1620 года и верные друзья Андрея, которым удалось пережить ужасные перипетии войны. Мы уже упоминали, что Морсиус взялся распространить 12 экземпляров десницы – В 1636 году в далёком селесском Дорпате, преподававший там в ту пору бывший наставник Андрея Хайнрих Хайн, которому, как мы знаем, Андрея посвятил Турис Бабель, привлёк новое пополнение, в частности, молодого дворянина Пёмера из Нюрнберга, друга Хартлеба. Книжица восхитила его. Несколько раз он получал её в руки – Он и сам жадно интересовался такими вещами, как превосходнейшая идея создания философского общества. пёмер отдал себя в распоряжение Андрея. Примечание. Хайн со своей стороны пытался придать христианскому союзу более монашеский вид. К этому пути и впрямь вскоре будет тяготеть движение. В письме из Стокгольма, адресованном Хартлебу, Дюри сообщает, что повстречал Марианна и что тому пришла в голову мысль поехать в Россию, проповедовать протестантизм и учредить там коллегию. Для этого он ищет покровительство принца Гольштейнского. мариан предполагает обосноваться на острове Рунё близ Риги, принадлежащем набожному и добродетельному шведскому генералу. Конец примечания. Пёмер. Употреблял в письмах такие выражения, что некоторые подумали, будто Хайн звал его присоединиться к закрытому тайному обществу. На самом деле он сказал лишь, что, предвкушая встречу с Андрея, мог сделать только одно – взять на себя обязательство проложить дорогу христианской дружбы между нами, если таково твое желание. Обязательство трудиться над совершенствованием общества вообще и так, чтобы дружба стояла на первом месте, как того требовало приглашение. Это совсем не похоже на формальное вступление в какое-либо тайное общество. Примечание. Квасала в своей крайне предвзятой работе ссылается на письмо Хюбнера Бистерфельду, где утверждается, что Пёмер стал членом общества протянутой десницы. Мне не удалось ознакомиться с самим текстом, который Кавасало пересказывает своими словами. Манера, с какой этот историк толкует другие факты, наводит на мысль, что первоисточник он исказил. Конец примечания. Верно и то, что тяготы тридцатилетней войны быстро остановили, по крайней мере, до 1628 года развитие христианского движения, которому дали толчок приглашение и протянутая десница. В 1628 году К этой идее снова вернулись, появились новые публикации. Цецнер, страсбургский издатель Андреэ, переиздал вторую часть приглашения. Первая часть будет переиздана в следующем году. Кроме того, вышел в свет еще один манифест – проект истинного союза в Иисусе Христе, который преподобнейший и ученейший Андреэ посвятил наиболее испытанным друзьям. Такое представление автора свидетельствует, что публикация в данном месте и у данного издателя осуществлена кем-то другим. В письме принцу Августу от 1642 года Андрея упоминает, что он спустя 8 лет после протянутой десницы, то есть в 1628 году, вновь встретившись с нюрнбергскими приятелями, свел христианский союз к кружку из четырех соратников куда вошли Зауберт, самый настойчивый, не ослаблявший все это время своих усилий, нюрнбергский дворянин Конрад Байер и Кристоф Лейбниц, богослов редкого усердия и добродетелей, затем скончавшийся. Иоганн Валентин свел союз к четырем членам не потому, как утверждали некоторые, что предпочитал узкий круг единомышленников – Он изначально хотел ограничиться лишь надежными и деятельными сторонниками. Они не только напечатали и распространили проект истинного союза, но и развили бурную агитацию в его поддержку. Морсиус, получивший проект вместе с экземплярами десницы, разослал их и немецким князьям и иностранным, шведским и датским, высшим государственным чиновникам и церковникам, представителям знати. Андрея задумывал реформу общества, задумывал перестроить его на христианских началах. Морсиус говорит, что большинство адресатов, не представляя себе, откуда пришла посылка, хвалились и сочинения и выражали пожелания, чтобы работа в этом направлении продолжалась и чтобы на основании написанного был создан христианский союз книжица посвящалась принцу Августу, который подтвердил ее получение лишь 27 июня 1612 года, не высказавшись, впрочем, относительно ее содержания. Примечание. Я вскоре напишу о присланном вами небольшом, но емком трактате, чтение и усвоение которого требует всего человека. Второе письмо, если оно вообще было написано, до нас не дошло. Конец примечания. Андрея сам посылает манифест Яну Каменскому. Тот сообщает о его получении и спрашивает, может ли он, будучи иностранцем, принять участие в движении в качестве почитателя и духовного сына Андрея. Андрея успокаивает его в выражениях, которые впоследствии толковались по-разному. «Я приму тебя как друга, если ты всецело предашь себя совершенной истине и подчинишь любви свою свободу христианина». В словах этих нет намека на официальную формулу принятия в тайное общество. Примечание. К вассале представляется, что проект – только вывеска тайного общества, и тут делается попытка связаться с ликующими во Христе, с Каменским во главе, чтобы привлечь их в свою организацию. Это маловероятно, тем более, что посылка книги совпала у Андрея с периодом душевного упадка, когда он подумывает о том, чтобы возложить на Каменского дальнейшее попечение о христианских союзах. Причин, которыми Каменский объясняет публикацию письма Андрея, мы коснемся ниже. Конец примечания. Что же представляет собой новый столь щедро раздаваемый текст? В нем подводится итог всем усилиям Андрея. Наилучшее подтверждение тому, автобиография Иоганна Валентинов, который, в отличие от манифеста 1628 года, приглашение и протянутая десница вообще не упоминаются. В манифесте учтен отрицательный опыт 1620 года. Андрее явно принимает все меры предосторожности, объявляет себя сторонником аугсбургского исповедания веры, отрекается от ересей, прежде всего от вегелианства и и розенкрейцерства. Фанатиков розенкрейцеров он вообще клемит позором, осуждая их пустые мечтания и видения. Кроме того, манифест в очередной раз описывает подлинно христианский град. Под действительным союзом я разумею священное единение всеобщего христианского духа с целью очищения и покаяния, а также для созидания единственно истинной религии, основанной на вере и безоглядном служении в какой-либо законной организации, лишь бы та противостояла козням сатаны. И если до сих пор речь шла о повторении манифестов 1617-1620-х годов, то данная книжица предполагает, что люди, преданные делу Христа, ведут совместную жизнь, правда, без особых правил и законов, другими словами, в некоем, паланстере или монастыре смешанного типа, подобно братьям общей жизни. Воодушевленный этой идеей Пёмер вскоре сообщает Андрея, что Хайн с малым числом сотоварищей, подобно ему самому христианин до мозга костей. Отыскивает пещеры, где бы реализовать Хок Агере и трудиться на христианской ниве не за страх, а за совесть с еще большей пользой для общины. Подобное намерение должно было показаться Андре чрезмерным, ведь он высказывался явно символически. Пёмер тут же делает оговорки, как бы отвечая на возможные возражения, ведь на монастырскую жизнь, католическую по сути, в лютеранстве смотрели косо. Как в случае с Разумкрейцерским братством, тут нет ни малейшего намека на тайное общество. Разница же была в том, что роза и крест Не более чем миф, а христианский союз осуществлял или старался осуществить на практике идею христианского града, объединяя вокруг себя не братьев, а пропагандистов, распространителей социального и религиозного учения. Эти последние, разочаровавшись в скудных результатах своей деятельности, задумали в конце концов удалиться от мира и превратиться в назидание другим в монахов пусть не связанных обетами. В 1629 году Андрея, как мы помним, уверенный, что уцелевшим соратникам Авгиевых конюшен уже не очистить, делает попытку, не доведя, правды ее до конца, самоустраниться от дел и передать Каменскому то, что еще держалось на плаву, еще и радуясь, что предприятие его провалилось не полностью. Высказывалась гипотеза, что причиной тому было отчаянное положение протестантов после эдиктов о реституции, которая, впрочем, вскоре изменилась к лучшему, пусть и ненадолго, после побед Густава Адольфа. Гипотеза не такая уж неправдоподобная. Так или иначе, Андрея не отошел от дел совсем. «Я по-прежнему не отказываюсь от этой затеи», восклицает он в 1642 году. Но работа в этом направлении ведется уже негласно. Андрея имел впоследствии все основания написать принцу, что задуманное общество так и не увидело свет. Вот уже 10 лет, то есть приблизительно с 1630 года, оно влачит подспудное существование. Тем не менее, оно отваживается сегодня предстать пред твои светлейшие очи, дабы нижайше поблагодарить тебя за щедрость и милосердие. Во имя согласия нашего во Христе – Чаю, что ты присоединишься к нам, так что величественнейшим и превосходнейшим станет наш союз во Христе, еще более сплоченный и гармоничный через твое высокое происхождение и положение, коли мы восхотим и отвергнем одни и те же вещи. Не по дерзости и неблагоразумию припадаю к тебе с просьбой, но по христианской вере нашей, которая в преддверии вечности удостоит нас, Нас и сотоварищей наших наследия Иисуса Христа и вдали от мест стародавних разрушив все дольнего мира различия примет нас в чертог блаженства. Язык хорошо нам знакомый, и впрямь трудно представить большее совпадение, если сравнить основной замысел учения, стремления Фамы и конфессию с последними попытками Андрея создать христианский союз, уже к концу жизни, спустя 20 лет после первых манифестов. В обоих случаях мы на пороге апокалиптических событий, в преддверии вечности, и должны подготовить себя и всех благочестивых к тому, чтобы истинно сохранить Иисуса в сердце, отринуть видимость, воспринимаемую нашими чувствами, дольнего мира различия. Выражение розенкрейцерского комментария, принадлежащего Перу Шивайк-Хартта, дабы принятыми в чертог быть блаженство, земное царство Божие, знаменитые царские палаты швайк и Фаладда, и удостоится второго рождения и озарения. Но это поползновение последнее об идее христианских сообществ мы услышим теперь только в автобиографии Андрея, где он, походя, отдает должное замыслу образовать истинный союз, этим все и ограничилось. Уже сообщалось о связях Андреэ и его друзей с другим предприятием того же толка – Антилией. Уверялось или предполагалось, что оно было организацией тайной, откуда делали вывод, что такой же тайный характер носили христианские союзы. Вот то немногое, что достоверно известно об этом деле. Из письма Андреэ принцу Августу от 19 марта 1645 года мы узнаем о существовании организации под названием Антилия из письма Хартлиба. О том, что она возникла в Богемии незадолго до войны. Слово Антилия, судя по всему, использовалось лишь членами сообщества в качестве пароля. «Я не доискивался», добавляет Хартлиб, «до смысла названия. Общество прервало свою деятельность» из-за войны в Богемии и Германии. Известно, что цели его, к ним я еще вернусь, были примерно те же, что и у основанных Андрея христианских союзов. Кроме того, Хайн и Пемер живо интересовались работой общества и часто упоминали его в своих письмах, из чего, однако, никак не вытекает, что Пемер был, разумеется, адептом Антилии. Так в 1642 году Пемер, Пишет Андреэ, что антивия не сильно отличается от общества, которое Андреэ описывал в «Протянутой деснице» и «Христианополисе». Правда, несмотря на все старания и труды, несмотря на значительные расходы, результат ничтожен, остается только уповать на милость Божью. А вот Хайн сдаваться не собирается. Из письма нетрудно догадаться, что до его получения Андреэ не имел ни малейшего представления об Антилии. Он отсылает Пемеру по просьбе последнего экземпляр своего проекта, запрашивая в свою очередь у Пемера дополнительные подробности о характере этой организации. Если добавить сюда довольно сумбурное письмо Морсиуса, где он валит в одну кучу третью часть протянутой десницы, за две первые он явно принимает две части приглашения, Другой проект от 1618 года, впоследствии утерянный, и Темис Аура. Майер притянут тут за уши, если только не предположить, что Морсиус ставит знак равенства между Розовым Крестом и Союзами. И постановления антилианские, правильно, антилианские. Вот и всё, что мы знаем об Антилии. Из письма, а также из того, что Пёмер сравнивает Антилию с христианскими союзами, с достаточным основанием вытекает, что речь идёт о сходном духовном движении. Однако столь краткие сведения не позволяют прояснить его природу и тем более сделать вывод о его оккультном характере. Некоторые свет на проблему проливают наши знания об одноимённом английском обществе – созданном наподобие немецкого. Мы увидим, что эти сведения ни в чем не подтверждают гипотезу квасалы. Вдохновителем движения в Англии был Симуэль хартлип Хартлиб родился в Германии в начале XVII века. Он всецело посвятил себя религиозной и социальной реформе. В 1623 году он обосновался в Лондоне, где вместе с шотландцем Джоном Дьюри стал трудиться над объединением протестантских конфессий, а с Каменским, чьи первые работы вышли при его участии, над изменением системы преподавания в Англии. В 1647 году он представил в парламент соображения, которые должны споспешествовать успешному реформированию английской церкви и государства, где ставил примерно те же цели, что и Андрея с единомышленниками. За несколько лет до этого, в 1641 году, Хартлип выпустил нечто вроде Новой Атлантиды Бэкона, где описал христианское государство Макарию. Хартлип придумал английскую Антилию. В письмах он именует ее также Макарией, чтобы осуществить на практике гражданский идеал. За образец он несомненно брал Антилию немецкую. В 1660 году В письме Уортингтону хартлип отмечал «Слово «Антилия» я позаимствовал у австрийского общества, об этом речь уже шла, преследовавшего почти те же цели». Сведения об обществе активно распространялись и в самой Англии, и за ее пределами. хартлип поведал о нем Каменскому. Примечание. И неудивительно, ведь они тесно сотрудничали, работая над социальными реформами, и проблемами христианского образования. Конец примечания. Все, однако, пошло прахом. Движение вскоре сошло на нет. знаю он об этом заранее, пишет Хартлип. он ни за что не назвал бы так общество. Впрочем, настоящим обществом признается он, антилия никогда не была. Так одна имитация. И Макария чересчур хорошее для него слово. Одновременно мы узнаем, что Антилию в Англии основали отчасти в пику братства Святого Креста. Историки даже путали эти две организации, когда стремились показать всеобщий и неприходящий характер братства Розового Креста. Поступали опрометчиво. Впрочем, то немногое, что мы знаем об английском братстве, доказывает это братство – такая же мистификация, как и братство розенкрейцеров – Хартлип без обиняков говорит о так называемых мистериях братства, как о надувательстве и обмане. С горечью сетует он, что обманщики, дабы утаить свою пустоту, прибегали к бесконечным уловкам и хитростям. В письме от 29 ноября 1660 года Уортингтон открыто это подтверждает. «Один из наших друзей полагал, что все сведется только к разговорам». По-моему, люди нацеливались на высокие свершения, на удивительные результаты, строили же на шатком, еле видимом основании, так что сказать что-либо определенное я не могу. Я бы и не подумал, что за этим стоит что-то реальное, если бы не мнение одного достойного человека, моего друга, чье острое чутье непременно подсказало бы ему правильный ответ, разузнай он все сам, а не через посредников». Вина, следовательно, лежит на посредниках. Их вполне можно упрекнуть в излишней доверчивости, вторит Уортингтону Хартлип, ведь они впрямь решили, что за этим стоит что-то серьезное. То ли тем, кто находился у истоков Братства Святого Креста, дурную службу сослужил пример мистификаторов 1614 года, то ли им просто не хватило решимости создать что-либо путное. Исконному истинному розенкрейцерству, стремившемуся создать общество на евангельских началах, наследовали, согласно нашему выводам, различные организации и союзы, основанные Андрея. У нас есть свидетельство об этом, пусть отрывочное, но достаточно веское, чтобы поставить точку в споре. Каменский, проявлявший, как мы помним, интерес к христианским союзам Андрея, из первых рук, знавший всю подоплеку событий, связанных с Розой и Крестом, оставил в конце жизни, не ранее 1665 года, запись, к сожалению, краткую, где, выражая надежду, что Божьим произволением воссияет у нас в течение нашей жизни Великий Свет, речь идет о Царстве божьем отмечает, свет этот будет способствовать созданию истинно католической то есть Вселенской Церкви, детище премудрости Божией. Основание сей церкви заложило около полувека назад братство Розы и Креста. Слова эти позволяют по-особому взглянуть на то, как тайные упования возлагали на Розу и Крест в первую пору своей деятельности его основатели с Андрея во главе.